Шляпа с огородом. Маникенщица Ия подкатила к дому литераторов на Жигулях, небрежно хлопнула дверью, и на высоченных шпильках в полупрозрачном одеянии, увенчанная шляпой с овощами, фруктами и цветами, окутанная облаком духов, прошествовала в студию. Мне нужны индивидуальные уроки, сказала Ия, за локоть выводя меня в коридор. Индивидуальные, повторила И. Вы понимаете? Оплата меня не интересует. Я объяснил ей, что индивидуальных уроков не даю, но что она вполне может заниматься в студии. Напоследок я спросил: "А зачем вы хотите научиться рисовать? Просто для себя или имеете определённую цель?" "Цель у меня вполне определённая", заявила И. "Не знаю, как вам это объяснить". Ну, в общем, так. Я решила утереть нос своему поклоннику. Он скульптор, все дни и ночи торчит в мастерской. На меня ноль внимания. А мне нужна безумная, головокружительная любовь, с ревностью и сумасшедшими поступками, с похищением, погоней, стрельбой. Я попытался пошутить. Я достойна такой любви, продолжала Ие, не обращая внимания на мою вставку. Ведь я красивая, Она выкрутилась на месте, чтобы я оценил её красоту в полной мере, и пожала плечами. Думаю, людям всегда приятно видеть красивую женщину, ведь так? Но я не только красивая. Это мой скульптор считает, что я пустышка, ничего не понимая в искусстве. А я талантливая. Возможно, возможно, пробормотал я. Научите меня рисовать. Я хочу утереть нос моему скульптору. Напишу его портрет, и он поймёт, что я совсем не пустышка. За 2 месяца научите. Я талантливый. Уверена, у нас всё быстро пойдёт. Я посадил Ию за стол особых дарований. Просто-напросто выделил ей отдельное рабочее место. И у нас дело действительно пошло довольно быстро, даже стремительно. Не снимая шляпы с огородом, как окрестил необычное головной убор великовозрастный ученик дед Игнат и день ото дня демонстрировал фантастические успехи и, конечно, свою фигуру. Воображала: а уж на душица, хоть из студии выходи, с презрением поджимали губы ученицы старшеклассницы, втайне завидуя красоте И и её успехом и, безусловно, шляпе. Всего месяц И посещала студию. И вдруг внезапно пропала, видимо, утёрла нос бесчувственному скульптуру.